Глава седьмая. 22 июня, ровно в четыре часа, июнь 1941 года. В могучем стремительном танке, душою изыскан и чист, слагает японские танки молоденький русский танкист. Зовут его Гладышев Коля, и служит он на Холхенголе. Но нравится Коле и все, японский писатель Басё. Была суббота и настроение было приотличнейшее А с чего бы настроению быть другим? Дневная жара спала, наползал вечер, и вместе с ним приходила прохлада. А главное, трудовая летная неделя позади. Позади тренировочные полеты, облёты советско-финской границы, патрулирование неба над Кронштадтом и Красной горкой, теоретические занятия, отладка машин, ежедневные политзанятия и т.д. и т.п. Впереди же увольнительное до 22.00 воскресного дня. Короче, все воскресенье твое. Сие, правда, не касается того, кто остается на боевом дежурстве. Поскольку очередь Спартака заступать на БД лишь в следующее воскресенье, то бишь 29-го, то чего же не порадоваться жизни полной грудью и прочими фибрами организма? Некоторый диссонанс в настроении вносила, конечно, львовская пани биата которая в душу запала, но Спартака обманула по всей программе. Он честно, как дурак, как условились, ждал барышню возле часовни Баимов с половины второго, прождал до четырех, нарушая запрет ходить поодиночке, комкая букет, поминутно сверяясь с часами, ревнуя и рисуя воображение картины одну, а другой, но гордячка так и не явилась. А потом настала пора мчаться на поезд. Опоздание было смерти подобно. Да и жорко место себе не находил, мечась по перрону. Успели. А в купе Спартак откупорил бутылку водки и... Ну и позволил себе расслабиться. И даже подрался в тамбуре с какими-то артиллеристами. Еле растащили. В общем, глупо себя повел. Знал же, что бабы стервы. Но вот почему ты купился на польскую пани. Да ну ее к чертям поросячим. Спартак валялся на койке в кубрике. Именно в кубрике. Летчики Балтийской авиации, краснофлотцы, а не какая-нибудь там пехота, и перебирал гитарные струны. Вокруг царила, можно не бояться этого слова, праздничная суета. Вот младший лейтенант Мостовой драет бархоткой форменные пуговицы, пыхтя так, что завтра ему шагать в парадном строю перед вождями на мавзолее. Жорка и Гошев, товарищ по львовским приключениям, лежа на койке, тренируют карточные фокусы, чтобы завтра на пляже у Петропавловки, развлекать крепкотелых загорелых девчат на соседних лежаках. А Джумбулат Бекуев, старательно шевеля губами, читает письмо из дома, и то насупливает брови, то хмыкает, а иной раз и бьет босой пяткой по кроватной спинке, привлекая внимание лейтенанта Егошева. «Эй, Жорка, слушай!» и выдает новости с родины. Спартак любил эти субботние вечера не меньше, чем полеты. Ощущается эдакое приятное телу и душе из Тома как в песне на самой заезженной пластинке их патефона. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. того и самому хотелось петь. Спартак вновь тронул гитарные струны. Два друга у Коли два брата, архангельский и пастухов, но не понимают ребята прекрасных японских стихов. — Я тоже не понимаю тебя, гладиатор, — заметил Джамбулат. На миг отрываясь от письма, «Зачем неправильные песни поешь, а? Про авиацию петь надо, а не про этих, которые в консервах ездят». «Пой», — лениво разрешил Спартак и продолжал с намеком. «Один все читает, холера, на каждом привале бадлера В поэзии танку другой не в зуб понимаешь ногой. Ему, мол, милее маршак, чего понимал бы и шаг». Сноска. Песня Дмитрия Воронкова. джимбулат намек понял и оскорбленно фыркнул. В открытую дверь кубрика заглянул матрос Матибрагимов, на рукаве которого красовалась повязка КПП. Из порога объявил. «Товарищ лейтенант Котлеровский на проходной. Дежурный по КПП послал». «Что ж, хоть и ожидаемая, но всегда приятная новость». Спартак отложил гитару и бодро вскочил с койки. Одну боевую единицу наше звено теряет прямо сейчас, — делано печальным голосом, — произнес Жора Егошев. — Это вам не зенитки какие-нибудь, и даже не мессер. Это гораздо серьезнее. Это бьет на повал. — Это даже смертельнее лобового тарана, — подхватил лейтенант джимбулат Бекоев. — Так что будь осторожен, летчик. — Отбомбись без промаха, не опозорь нашу славную эскадрилью, — сказал свое слово младший лейтенант Лешка Мостовой. «Завидуете?» — застегиваясь, хмыкнул Спартак. На подначке он не обижался. «А чего обижаться-то? Не будь этих подначек, возникло бы ощущение некой неправильности, ощущение того, что неладно что-то в бравом лейтенантском королевстве». «Мы завидуем?» — вскинулся младший лейтенант мостовой. «Наши моторы гудят не менее звонко. По джамбе тоскует в горах прекрасная принцесса Тамара, которая каждый день пишет пламенные письма жорко у ленинградских студенток и заводских девчат прямо таки на расхват того и глядях и мутают я вообще не понимаю как ему удается проскакивать в узкие ячеи их сетей потому что уметь надо высший пилотаж не каждому дано летчиков много очкалов один а я в своем деле чкалов вставил игошев пряча карточную колоду под подушку ты кстати про себя еще забыл сказать и про себя могу кивнул мостовой Я уже, считай, женатый человек. Свадебку с Иришкой сыграем в августе, самое позднее в сентябре. Чего ж ты молчал? Джамбулат подскочил на койке, словно уколотой кроватной пружиной. Друзьям молчишь, да? Мы ж должны готовиться. Готовиться, насторожился мостовой. Э, ты не понимаешь. Надо все продумать. Разломаем старые контейнеры и сколотим столы. Столы поставим прямо на аэродроме. Вина не покупай, вино за мной. Сегодня же. Нет, завтра же напишу своим, чтобы готовились высылать вино в августе. С проводниками на дороге я договорюсь. Или, может, кто из наших полетит попутным? Только надо посчитать. Пошел, пока, до завтра, — сказал Спартак. Интересно было бы, конечно, послушать, что там еще наобещает джимбулат Например, сколько баранов накажет родственникам откормить к августу. Но Спартака ждала на проходной хорошая девушка по имени Велена и не пристала заставлять ждать хорошую девушку, которая после работы еще полтора часа ехала на паровике, а потом добиралась до деревни на попутки. Спартака проводили весьма полезными советами. «Смотри аккуратней на виражах, горками и бочками не увлекайся, и не забудь к завтрашнему вечеру из штопора выйти». Над КПП висел огромный плакат. «Училище научило тебя летать», Полк научит тебя воевать, но стать истребителем ты сможешь только сам. Записав у дежурного адрес, по которому в случае надобности его может отыскать посыльный, Спартак вышел за проходную. Велена дожидалась его на лавке под грибком и с тягостным вздохом взял у нее сумку. Он знал, что там в сумке. Домашние пироги. Веленка была убеждена, что военного и вдобавок холостого человека Необходимо подкармливать чем-нибудь вкусненьким. И они направились в деревню. Вернее, не в саму деревню, а к стоящим несколько особняком домам, нач состава Это был своего рода отдельный квартал, примыкающий к аэродрому. Три двухэтажных бревенчатых дома, барачного типа, три одноэтажных дома, клуб. не семейным лейтенантам отдельное жилье, видишь, то не полагалось, поэтому жили они на территории аэродрома в казарме, именуемой Кубриком. И девушек им водить, по сути дела, было некуда. Каждый выкручивался как мог. Спартака, например, выручал техник его звена, некто Самойленко. Хотя техник Самойленко был не женат, однако ж проживал в отдельной комнате. Потому что, во-первых, служил на аэродроме уже пес знает сколько времени, а во-вторых, был семейным человеком всего какой-то год назад. Неведомо по каким причинам семейная жизнь дала трещину, супруга отбыла к месту прежнего проживания, куда-то под Псков. И техник остался в квартире один, что и говорить, повезло мужику. На субботние вечера он уходил ночевать на аэродром, и комната оставалась в полном распоряжении лейтенанта Котляревского. Увольнительная начинала действовать с 6:00 воскресенья, и только с этого момента разрешалось покидать территорию населенного пункта Климовцы. А не позже 22:00 ты обязан доложиться о прибытии в часть. Поэтому единственной возможностью Провести романтическую ночь с дамой сердца — это провести ночь в населенном пункте Климовцы. А вот бедный лейтенант Котляревский не нашел даму сердца в Климовцах. Ну вот не нашел и все. Не сложилось, не повезло. Зато нашел в городе Ленинграде. И что ж теперь? Вовсе отказаться от личной жизни? Или вести ее жизнь личную исключительно в дневное, напрочь не романтическое время суток? Даму сердца по имени Велена он повстречал на углу проспектов Огородникова и Газа, возле недавно открывшегося кинотеатра «Москва». Спартак в кино и не собирался, просто мимо проходил. Но увидел девушку, что стояла перед кассами брони в ожидании. Не выбросит ли отказ? Девушка Спартаку понравилась, Спартак начал действовать. Надо честно признаться, способ знакомства он позаимствовал у Жорки и Гошева. В Жорином наборе попадались способы весьма отдельные, который действительно можно было принять на вооружение, в частности, знакомство посредством билетов в кино. Купить билет на вечерний сеанс в любой из кинотеатров было не просто нелегко, а практически невозможно. Уж кому как не Спартаку это знать? В пацанском возрасте они с Марселем одно время зарабатывали на мороженое и газировку, перепродажей он их билетов. Днем после школы выстаиваешь очередь. Покупаешь билеты на вечерние сеансы, а потом втюхиваешь жаждущим посмотреть кинокартину, накидывая по рублю за штуку. А уж кинотеатр Москва и вовсе было не пробиться, несмотря на то, что имелось там, аж три зала, каждый, между прочим, на 400 мест. Но желающих почему-то всегда оказывалось больше, и повести даму в Москву считалось высшим шиком. Открытый меньше двух лет назад, в октябре 39 го кинотеатр снаружи выглядел натуральным дворцом. Главный вход с колоннами из черного мрамора, облицовка из светло-серой штукатурки с мраморной крошкой, да и интерьер под стать, фойе желтый искусственный мрамор, вестибюль мрамор зеленый, лепные потолки, целый лес колонн, которым, кстати, весьма удобно прислониться с купленным в буфете бокалом шампанского. И перед началом всегда играет джаз, обычно утесово. В общем, популярность у кинотеатра была сумасшедшая. А поскольку много билетов распространялось не через кассы, а через профсоюзы, словом, понятно. Но что для ходящего по земле невозможно, то для летчика пустяк. Спартак наметанным взглядом быстро отыскал кучкующихся в сторонке пацанов, направился к ним. «Здоровушки ты! Нужны два билета на ближайший сеанс». «Да ты чё, дядя?» — ухмыльнулся долговязый паренёк одетый по высшему пацанскому шику. Полосатая футболка, брюки-клёш и тупоносые бульдоги. Всё уже скинули, остались только на ночные сноска. Ночные сеансы не пользовались в то время большой популярностью. Во-первых, потому что лента в тогдашних кинопроекторах часто рвалась, и сеанс мог затянуться до глубокой ночи. Тогда уже не ходил никакой транспорт. А во-вторых, на ночных сеансах собирались во множестве и романтики с большой дороги. — Мне можешь не заливать, — в тон ему сказал Спартак, — до сеанса еще полчаса. Стало быть, десяток-другой вы придержали. Скинуть перед самым началом, но по цене выше. Ладно, договорились, по полтора рубля сверху и лично тебе полташок на мороженое. Пацаны глянули на него с уважением, и цены знает, и не жадный. — Идет, — сказал долговязый, — если когда еще надо будет, ищи меня здесь, меня Петька и Осой зовут. С билетами на фильм «Моряки» Спартак и подрулил к понравившейся девушке. «Как я понимаю, вы хотите попасть в кино? У меня приятель не пришел, билет, получается, свободен». Так они и познакомились, около двух месяцев назад. Отношения у них за это время зашли далеко, а может быть, чуть дальше, чем хотелось бы Спартаку? Домашние пироги — это уже, знаете ли, говорит более, чем о серьезных намерениях одной из сторон. Что же касается стороны другой? Скажем так, Спартак колебался. Вроде бы всем замечательная девушка, красивая, неглупая, студентка матфака педагогического института. И в любом гарнизоне, куда бы ни закинули, легко устроится преподавать математику в школе. Можно не сомневаться, из нее получится хорошая жена, верная, домовитая, а если и превратиться в стерву, то произойдет это ой как не скоро. И ему самому вроде бы уже пора обзаводиться семьей, и возраст уже далеко не мальчишеский. К тому же «Спартак» кандидат в члены ВКПБ, а не семейного, могут и прокатить, потому как на обсуждении встанет вопрос о моральном облике, о том, что коммунист не может вести распутную жизнь со случайными женщинами. А без членства в партии можно застрять в лейтенантах очень надолго. К тому же без жены ему и дальше придется обитать в кубрике. Не то что квартира, а даже отдельная комната в домах, нач, состава не светит. Однако... Однако Спартак понимал, что Велена, увы, не его судьба. нету наверное, любил ее. Но что есть судьба? А хрен его знает. Где ты, обманщица, биата Как теперь найти тебя? Ключ Самойленко оставлял под половиком, хотя мог и вовсе не закрывать квартиру. Кругом свои, баловать тут некому. Да и имущество техника Самойленко, откровенно говоря, мало кого из мазуриков могло заинтересовать. Вряд ли представляли интерес оставшиеся от жены засохшая склянка духов «Красная Москва», гребенка с застрявшими между зубцами рыжеватыми волосами самого Самойленко, пустые коробки из-под папирос, мангалторг и прочие предметы на туалете. Сноска. Туалет — непременный атрибут любой квартиры той эпохи. Так называли столик с зеркалом, на который складывали в основном парфюмерию и всякие бытовые мелочи. Равно, как вряд ли кто позарился на одежду техника. Все обыкновенное недорогое. Толстовка, парусиновые туфли, рубашка, опаш, костюм легкой шерсти, макинтош И все поношенное, ничего нового. Могли, конечно, польститься на патефон и фотоаппарат «Турист». Вот, собственно, и вся нажива бы и вышла. Ну еще разве что бутылка вина со смешным названием «Лыхны». Да и та собственность не Самойленка, а Спартака. Как раз эту бутылку Спартак достал из буфета. В прошлую субботу они с Веленой одну приговорили, вторая осталась. Устроились на кухне. Пить приходилось из стаканов. Фужера в хозяйстве Самойленка отчего-то не водилось Жена, что ли, все вывезла. Но совсем скоро вопрос о перестал волновать обоих. Спартак осторожно, чтобы не разбудить Велену, убрал руку из-под ее головы и выскользнул из постели. Сел на подоконник, распахнул пошире окно, закурил. Спать от чего-то не хотелось. Черт его знает почему. Обычно он засыпал легко и быстро. Военная жизнь выдрессервала организм на мгновенное засыпание. Военному человеку следовало беречь каждую минуту сна, потому как никогда точно неизвестно, какой выдастся следующий день. Нет, все же странно. Тихая, спокойная июньская ночь, теплая, недушная. А как-то нехорошо давит. Оттого и сна не в одном глазу. Грозе, что ли? А ведь раньше он никогда не отличался особой чувствительностью на погоду. Стареем, брат. Расслабленность вмиг исчезла, когда Спартак увидел промелькнувшую между деревьями тень. Он высунул голову в окно и оглядел дом от края до края. Ага, вот еще двое как раз зашли на крыльцо, скрылись в подъезде. Это ж кто у нас тут толпой разгуливает посреди ночи? А конкретно, — он глянул на часы, — в без двадцати три, когда все нормальные люди вне боевого дежурства спят. А если что и затевают компании, то все больше по части выпить-закусить. А эти ведь не просто шляются, они очень на нехорошо шляются. Как-то уж очень деловито, причем один остался за деревьями, словно окна стережет. Во, снова показался. Зашел за угол дома, пошел на ту сторону. Спартак затушил папиросу. Но душе в раз стало неспокойно. Закрыть окно, задернуть занавески? А смысл? Да и чего ему-то бояться? Использование квартиры техника для любовных утех дело может и предосудительное, ежели быть, ну уж очень строгим в аспекте морали и нравственности. Но по этому поводу не вламываются в квартиры в разгар ночи. В крайнем случае разбирают на комсомольских и партийных собраниях. Спартак остался в окне, осматривая дом и напряженно вслушиваясь. Понятно, опасался стука в дверь. Не за себя опасался, за неё Спартак мельком глянул в сторону кровати, спит, разметав волосы по подушке, откинув одну руку на пустую половину постели. Она-то в любом случае не заслужила ночных потрясений. не только не сюда. Он видел, как эти люди вошли... Прикинул, что сейчас они должны уже подняться на площадку второго этажа, подойти к его двери с табличкой 4, уже должны стучать. Никто пока не стучал. А вдруг у них есть ключи или отмычки, и они попытаются войти тихо. Так, стоп. Машина. Это уже форменная паранойя, лейтенант. Такого никак не может быть даже при самом худшем раскладе. А это что? Непонятные звуки. Но доносились не оттуда, откуда он боялся что-либо услышать не со стороны двери, а с улицы. Долетали издали, похожие даже с другой стороны дома. Звуки были очень тихие, едва различимый скрип. Вот стукнуло что-то, а потом? Шарканье, что ли? Монотонное шур-шур? Мать моя! По карнизу, идущему вдоль всего второго этажа и предусмотренному для противопожарной эвакуации, приставным шагом передвигался человек. Он вырулил из-за угла и направлялся в сторону окна, в котором торчал Спартак. Но окно понятно ни при чем, человек движется к пожарной лестнице, расположенной на другой оконечности дома. Ясно, что человек собирается спуститься по этой лестнице вниз, так ведь кто остался внизу, как раз сейчас и стережет эту самую лестницу. Вдруг осенило Спартака. И в этот миг он узнал идущего, даже еще не разглядев лица, узнал по фигуре. И все же никак не мог поверить в реальность происходящего такого просто не могло быть. По карнизу, как какой-то кот или застуканный на месте преступления домушник, передвигался сам командир эскадрильи майор Серегин. Стоп, стоп, товарищ лейтенант, а почему не может быть? Ну-ка, сложи два и два. О чем недавно болтали техники в ангаре? А болтали они о том, что Серегин давно на ножах с начальником политотдела бригады, полковым комиссаром Искиндом. И во время последнего визита в эскадрилью, Искинд и Серегин на командном пункте разговаривали на повышенных тонах. О чем они там говорили, никто не слышал, но, судя по всему, во мнениях не сходились самым кардинальным образом. Это первая часть уравнения. Со второй еще легче. Давно поговаривают, что командир эскадрильи неравнодушен к жене главного инженера эскадрильи. А инженер, что характерно, сейчас пребывает в командировке в Ельце. Достаточно предположить, что кто-то подкинул Искинту идейку, на чем можно прижать серёгина и все встает на свои места. А моральное поведение командира эскадрильи — это вам не хвост собачий, это попахивает не просто снятием с должности, а исключением из партии. Спартак принял решение. Комиссар эскадрильи был уже совсем рядом. Спартак, привлекая внимание, негромко скрипнул створкой. серёгин резко поднял голову. — Там вас ждут, — тихо сказал Спартак показав рукой в сторону пожарной лестницы. «Забирайтесь в окно!» Серегин колебался недолго. Он схватился за протянутую Спартаком руку, подтянулся, ухватился за край оконного проема и мягко спрыгнул на пол комнаты Спартак тут же закрыл окно и задвинул шторы. Конечно, есть опасность, что за деревом еще притаился какой-нибудь гражданин, и он видел, в какое окно забрался тот, на кого они устроили облаву. но тут уж ничего не поделаешь», Тут уж остается только надеяться на лучшее. Эвелину они все-таки разбудили. Она проснулась, натянув одеяло под самый подбородок, переводила испуганный взгляд со Спартака на забравшегося через окно неизвестного мужчину. Спартак присел на кровать, наклонился к ней. «Так надо, я тебе потом все объясню». «Трудно будет ей все это объяснить», — подумал он. «Ладно, правду матку всегда можно несколько подправить. Придумаю потом что-нибудь». Тем временем Серегина, глядевшись, подошел к столу, отодвинул стул, опустился на него. «Все хорошо», — Спартак поцеловал Велену в щеку. Направился к столу, сел напротив Серегина. Ситуация вышла, прямо сказать, припекантнейшая. Тут и не знаешь, как себя вести и что говорить. С одной стороны, конечно, субординация. Все таки командир, он и есть командир. А с другой, они вроде сейчас как бы равны. «Не хотите, товарищ майор?» Спартак приподнял бутылку, в которой вина оставалась где-то половина. — Давай, — сказал серёгин и положил на стол, сцепленный в замок руки. Спартак наполнил стакан, подвинул к командиру эскадрилье, налил себе. Некоторое время оба покрутили стаканы в руках, потом молча выпили каждый за свое, и в разнобой. Проще им было, конечно, не говорить ни о чем, а молчать. Однако и молчание выходило тягостным. В комнате повисла тяжелая пауза серёгин бросил быстрый взгляд в сторону кровати, потом перевел его на Спартака. Захотел что-то сказать, но потом передумал. Молчание затягивалось. Спартак расслышал, как кто-то пробежал под окном, неизвестно, услышал ли серёгин Во всяком случае, никак не отреагировал. Говорить ему Спартак ничего не стал. А чего говорить? Если придут и начнут стучать в дверь, тогда... Впрочем, что им делать тогда, Спартак не представлял. Такие дела, товарищ лейтенант. Усмехнувшись, прервал молчание Серегин. «Всякое в этой жизни бывает». «Так точно», — сказал Спартак. «Просто не знаю, что еще можно сказать в этой ситуации». «Ты у нас вроде четвертый месяц?» — спросил командир. Спартак кивнул. «И как служится?» «Не жалуюсь». Опять повисло молчание. «Вот что, товарищ лейтенант!» Командир решительно опустил раскрытую ладонь на скатерть. «Часок мне у тебя придется просидеть, не взыщи». — Час они еще могут проторчать тут, потом уйдут. — А ты ложись и спи. Серегин мотнул головы в сторону кровати. — Я тоже подремлю. Он сложил руки на груди, откинулся на спинку стула и закрыл глаза. — И давай вот о чем с тобой договоримся, товарищ лейтенант, — сказал командир, не открывая глаз. Спартак понял, о чем хочет сказать командир эскадрильи. — Я все понимаю, товарищ майор. Это ничего не значит, и службы никак не касается. — Похвально, товарищ летчик. Вот и мысли ловишь на лету, — серёгин открыл глаза. Он заговорил шепотом, чтобы никак не могла услышать девушка. Но если ты такой догадливый и все понимаешь, то почему ввязался в это дело? Ты же не можешь не понимать, что и ты в случае чего со мной попадешь. Вы же летное оканчивали? С подчеркнутым намеком спросил Спартак. Намек серёгин прекрасно уловил. Ах, вот ты какое сравнение, оказывается, проводишь. Летное, значит, оканчивал а не, допустим, школу кремлевских курсантов. Сноска. Школа кремлевских курсантов была главной кузницей кадров для политотделов Красной Армии. Вроде того, что летчицкое братство. Ночь сломалась напополам. Взвыла сирена. В такой тишине вой аэродромных сирен был слышен, наверное, и в соседних деревнях. А уж про климовцы и говорить не приходится. Первой мыслью Спартака была такая. «Твою мать, влипли! Это из-за майора!» Но тут заработали репродукторы, установленные на столбах перед домами нач состава И стало ясно, что майор серёгин совершенно ни при чем. «Боевая тревога! Боевая тревога! На флоте готовность номер один!» Спартак в темпе одевался. серёгин был одет, разве что френч расстегнут и пилотка заткнута за пояс бриджей. «Давай, Спартак, быстрее не копайся! Это ж тревога!» Явно нервничая, Серегин подошел к окну, отдернул занавеску, выглянул на улицу. Даже в комнате было слышно, как по лестнице затопали сапоги. — Иди первым, Спартак, я выйду после всех. Спартак подошел к кровати, поцеловал Велену, пожав плечами, сказал успокаивающе. — Никуда не уходи, я скоро. И выбежал из комнаты. По дороге к аэродрому бежали летчики и техники, многие на ходу одевались, Некоторые бежали в майках, а одежду держали в руках. — Ну что ж им не имется, — думал Спартак, тоже переходя на бег. Всю неделю мучили тревогами. В субботу могли бы и перетерпеть. Было чертовски досадно. Ясно, что он военный человек. Стало быть, всегда должен быть готов к тревожным ситуациям. Однако эмоциям трудно что-либо приказать. Спартак подбежал к ангарам. Почти все ворота были распахнуты. Летчики и техники уже выкатывали самолеты а Самойленко, успевший раньше других, уже прогревал мотор машины «Спартака». Махнув рукой своему технику, «Спартак» побежал к соседнему ангару помогать выкатывать самолет лёхи Мостового. «Не знаешь, что случилось?» — спросил он у Мостового. «А ты не слышал. Готовность по всему флоту. За четыре месяца, что я тут, в ночь на воскресенье гудит в первый раз». «Ну, когда-то должно было загудеть». «Обидно, что мы сегодня не дежурное звено». Тогда бы нам было все равно, тогда бы мы смеялись надо всеми, а сейчас Бузыкин со своими ореликами над нами потешаются. Самолет они выкатили. Мостовой, готовясь забраться в кабину прогревать мотор, отряхивал ладони. — Вон Джамби бежит, — махнул он рукой. — Может, он что подскажет. Подбежавший командир их звена Джамбулат Бекоев сперва вытер пот с лица подкладкой шлемофона, потом сказал. — «Приказано рулить к лесу и маскировать машины». «В чем дело, командир?» — спросил мостовой. а шут его знает. Похоже на общефлотские учения». «Тогда хана всей любви и гулянию по городу», — с тоской подумал Спартак. «Если общефлотские, то скоро они не закончатся. Наверняка прилетит кто-нибудь с проверкой, а завтра полдня будут разбирать действия эскадрильи по готовности номер один. Каково веление будет выходить из дома одной?» Уезжать одной, даже не попрощавшись. Это после того, как я наобещал ей, что завтра с утра едем в Ленинград, сходим в сад госнаркома. Не к добру все это. Из кабины, уступая место летчику, выбрался мрачный Самойленко. — А что такое? — спросил, застегивая шлемофон Спартак. — Я ж тебе сто раз говорил. Стрижи. Летний снег, поздней грозы. Так просто это не бывает. А если и быть беде, то аккурат в этот день потому как сегодня самый длинный день в году и самая короткая ночь. Как говорится, критическая точка. Хороший был техник Валерий Самойленко. Дело свое знал туго, на пять с плюсом. Но вот суеверен был чрезмерно. Про стрижей и прочие нехорошие приметы, он прожижал Спартаку все уши. Да, в один из первых дней июня выпал снег. События, следует признать, и впрямь неординарное. Однако происходит такое не впервые. Пусть Спартак впервые сам стал свидетелем редкого явления природы, но он точно где-то читал или от кого-то слышал про летние снегопады в Ленинграде. Да, в июне наблюдалась массовая гибель стрижей. Немало птичьих трупиков Спартак сам находил на аэродроме и поблизости от него. Только эта беда имела вполне научное объяснение. Стрижам не хватало пищи. Об этом Спартак прочел в газете, разумеется, подсунул заметку и Самойленко. Тот читать не стал, сказав, что народ просто успокаивают. Да, первые грозы случились, только когда июнь перевалил за экватор, 19 и 20 -го. Хотя по природным законам положено в мае. Все же мы помним, люблю грозу в начале мая. Только опять же, если покопаться в сводках погоды за многие годы, обязательно отыщется подобная же история. И думается не одна. Но переубеждать Самойленко было делом бессмысленным. Спартак давно перестал этим заниматься. Хлопнув техника по плечу, прорвемся, старик, Спартак забрался в кабину своего Мига. Однако в лесу вырулить не удалось. Дорогу самолету, яростно размахивая руками, преградил Джамбулат. «Новая вводная», — закричал он, подбегая к кабине. «Замучили они, слушай. Значит так, идем на облет границы, при выключенных аэронавигационных». «Очередность взлета. Я, Леха, последним ты. Ты идешь правым. Задача на вылет — разведка. Все понятно?» «Понял. Ничего не уточняли?» «Да ну, Мура! Как обычно, техники тучу гонят. Говорят, на Кронштадт сбросили мину. Сейчас сами посмотрим». И Джамбулат понесся к Лехе мостовому доводить до него в водную. Три Мига-3, разбежавшись по взлетной, один за другим взмыли в воздух. Маршрут был обычным, можно сказать, ежедневным, знакомым до Зевоты. Несколько минут полета, и они оказались над Финским заливом, пошли над водой. Справа виднелся остров Котлин, где находится Кронштадт. Ничего похожего на разрывы и пожары с той стороны не наблюдалось. Да и вообще ничего необычного не было ни в воздухе, ни на земле. Бекоев повел звено курсом на Выборг, пронеслись над Выборгским заливом, за которым начинается Финляндия. На финской земле тоже все было мирно и спокойно. Огни не горели, финские самолеты в сторону Ленинграда не летели. Военные корабли курсом на наши воды не шли, равно как и гражданские. Словом, обычная картина. Бекоев развернул звено, повел к Кронштадту. Прошли над подковами кронштадтских фортов, осмотрели внешний рейд. Отпали последние сомнения в том, что про мину — это все выдумки и чушь. Определенно ничего в Кронштадте не взрывалось этой ночью, и Бекоев мимо Ленинграда вновь повел звено в сторону Выборга. Иногда Спартаку приходило в голову, что по существу их работа мало отличается от работы водителя автобуса. Разве что тот ездит по одному и тому же маршруту, а они летают. Ну вот еще разве пассажиров они не возят? Даже у таксиста больше разнообразия в жизни. То в один конец города съездит, то в другой. Они же крутятся в пределах квадрата, за которые отвечают из пределов тех ниний без специального приказа. Пока спартак получал удовольствие собственно от полетов, не надоело ему это дело. Тем более, что с товарищами по лейтенантскому звену они постоянно придумывали себе в воздухе развлечения, то пройдут над самой водой, то отрабатывают групповое взаимодействие, слаженно совершая виражи, взмывая в горке, одновременно пикируя и выходя из пике, то затеют учебный бой, Но кто его знает, вдруг настанет момент, когда они присытятся пилотажем, и полеты по одному и тому же маршруту всех их начнут тяготить. Рассвет они встретили в воздухе, а когда приземлились, было уже, можно сказать, светлым светло. «Пойду докладывать, что ночной полет активности предполагаемого противника не выявил». Вылезая из кабины, сказал Бекоев. «Финский берег темен, как штиблеты негра». Другие звенья уже вернулись. Летчики лежали на расистой траве возле ангаров, гоняли патефон. Звучало, разумеется, модное не только в Ленинграде, но и в эскадрилье «Танго огни Барселоны». Спартак тоже лег на траву, подложив под голову реглан. «Может, дадут отбой, а, братцы?» — сказал кто-то. «Жди!» — раздраженно откликнулся Жорко Егошев. «Это точно учение. И вранье, будто мину специально зарядили, чтобы на что-то нас проверить. Сейчас, чтобы мне не жить, еще какую-нибудь водную зарядят. Накаркал вороний сын, — сказал мостовой. Вон командир к нам топает. Серегин издали махнул рукой, чтоб не вскакивали. Подойдя, присел на корточки, сорвал травинку, сунул в зубы, обвел всех взглядом и очень спокойно сказал. «Война, хлопцы, вот так вот, с Германией, напала на нас сегодняшней ночью». Из патефона еще вырывалось танго «Огни Барселоны». Серегин поднялся, выплюнул травинку. — Подтягивайтесь, КП. Комиссар вам все расскажет. Командир ушел. — вот дела! — первым высказался техник Драгомыслов. — Не во дела! А вот это дело исправил мостовой. Наконец-то можно будет сойти с кем-нибудь в нормальном бою, а то киснешь тут. — Что обидно, войны может не достаться. — Нет, вы как хотите, а я пишу заявление, чтобы направили в передовую часть. Я военный летчик, а не извозчик. — Паршиво, что накрылись увольнения в город Ленинград, — сказал Жорко Гошев. — Сейчас, как пить дать, нас посадят на казарменный режим. — А ты только о своих бабах думаешь, — пробурчал семёныч самый старый техник в эскадрилье. — Германия сильна. Вы глядите, ребятки, как бы прямо до нашей базы не добрались. — Ты только при комиссаре про это не пропагандируй. Пошли, вон комиссар вышел из землянки, головой вертит. И только теперь кто-то догадался выключить патефон. И только теперь стали слышны радостные вопли по всей территории. Орал в основном молодняк, но и старики ходили, довольно потирай руки. Ну, наконец-то! Сколько ж можно ждать-то? Кранты тренировкам, подготовкам и упражнениям, теперь хоть повоюем! Сам же Спартак пока не мог разобраться в собственных чувствах. С одной стороны, все правильно. Засиделись ребята, боевые летчики, как-никак. А с другой стороны, он уже побывал на одной войне, и вновь лезть в пекло было как-то не с руки. Даже если это новое пекло не будет уже таким ледяным, как леса Финляндии.